«И все же отмахнулись», — проговорила Элизабет. «Насколько мне известно, исследования заморозили в середине девяностых. Затем программу вообще закрыли». «Не совсем», — загадочно произнес Пейнтер. Но прежде чем он успел объяснить свою реплику, его перебил Грей. Однако, если вернуться к началу, какое отношение все это имело к Есонам? Ага, я как раз хотел перейти к этому. Судя по всему, Стэнфордский исследовательский институт, подобно советам, начал расширять границы своих исследований, распространяя их на другие дисциплины. Вроде нейрофизиологии, которой занимался доктор Полк, подсказал Грей. Пейнтер кивнул. Поскольку проект был засекречен, власти привлекли к работе двух ученых из числа Есонов поручив им проводить параллельные исследования. Одним из них был ваш отец, Элизабет, а вторым — доктор Трент Макбрайт, инженер-биомедик, специальностью которого являлась физиология мозга. Это имя было знакомо, Элизабет. Она помнила поздние визиты в их дом, когда отец надолго запирался в своем кабинете с различными людьми, среди которых был и доктор Макбрайт. Да и сложно было забыть этого громогласного и добродушного мужчину. Он приносил ей подарки. Первый издание книг про Нэнси Дрю. «Я пытался связаться с доктором Макбрайдом», — продолжал Пейнтер, «но повсюду мне говорили только одно. О нем никто ничего не слышал вот уже пять месяцев». Элизабет почувствовала озноб. «Пять месяцев? Именно тогда отец улетел в Индию». Они с Греем обменялись обеспокоенными взглядами. Что же в конце концов происходит? 21 час 40 минут. Юрий Раев вышел из лифта на подземном этаже исследовательского учреждения. После того, как Юрию перезвонили, ему понадобилось 45 минут, чтобы доехать до военно-медицинского исследовательского института Уолтера Рида в Мэриленде. Здание представляло собой полмиллиона квадратных футов лабораторных площадей, большая часть которых была предназначена для проведения биологически опасных исследований. Это означало, что здесь работают со всеми разновидностями инфекционных заболеваний. Чтобы связаться с Есонами, Юрий использовал пароль тревоги «Пандора». Потребовалось еще десять минут для того, чтобы его вызов дошел до тех, кто был ему нужен тайного кабинета организации, представители которого сотрудничали с русскими в осуществлении проекта, направленного на благо обеих наций. Юрий надеялся заручиться поддержкой Есонов, которые могли бы помочь ему вырвать Сашу из лап Мэпл Торпа. Есоны обладая разносторонними научными познаниями, понимались, какой деликатностью необходимо обращаться с подобным ребенком, как в физиологическом, так и в психологическом плане. А вот Мэпплторг, наоборот, балансировал на грани допустимого, движимой политическими амбициями и слепым эгоизмом. Юрий не доверял этому человеку. Однако теперь, когда Саша пропала, Ему были нужны союзники на американской земле. Юрию было предложено встретиться с доктором Джеймсом Ченом, неврологом и членом тайного кабинета, чтобы выработать план совместных действий. На встрече должен был присутствовать еще один член Есонов. Человек, который сможет помочь, — сказали ему. Получив четкие инструкции и пропуск в здание, Юрий шел по коридору. В столь поздний час все двери были закрыты. На этом уровне было мало лабораторий. Запах хлорки щекотал нос и маскировал другой — мускусный запах. За одной из дверей послышались звуки, напоминавшие обезьяний виск. Должно быть, здесь держали подопытных животных. Поэтому и людей тут сейчас не было. Он заглянул в бумажку с номером комнаты, где ему назначили встречу — Б-2-340. Отыскав нужную дверь с матовым стеклом,